За рекой, за мглой лесною всё объято тишиною Тихо-тихо у дворца Точно мертвый средь крыльца Спит дозорной с колотушкой Подперевший дверь макушкой Псы дворцовые молчат Лишь деревья шелестят Осторожно-осторожно Из-за мухи Как тревожно провела всю ночь без сна наша бедная княжна. Спи, усни под песни наш. Нет тебя милей и краше, нет умнее и добрее. Бай-бай, усни скорей. Пташки и в печушки, трясогузки, белобрюшки, дятел, дрозд и соловей таясь среди ветвей загляделись в окошко погодит не жена немножко за тебя мы отомстим и обидчицу съедим